осуществляющим строительство моста тянулись месяцами, а сам тон этих переговоров был для него непереносимым. Наигранная доверительность с обращением по имени, наигранная доверительность в разговорах о семье, детях, поездах на уикенд за город, наигранная сердечность приветствий по утрам — все это ему опостылило. Опостылило то, что устные договоренности, достигнутые вчера, в сегодняшнем письменном проекте договора, бывали отражены лишь наполовину. Относительно другой половины нужно было начинать приговоры заново. Кроме того, когда рабочий день нью йорке заканчивался, в Токио он только начинался, и все заново приходилось обсуждать до утра с токийским партнером. И однажды все застопорилось. В Нью-Джерси возникли политические проблемы, которые мог разрешить только лично губернатор штата. Когда стало очевидно, что справиться с ними за день он не сможет, Томас решил, что ему нечего сидеть вместе с другими и ждать, и он ушел. Он слонялся по городу, шатался по парку, заглянул в музей, не миновал и тех домов, в которых так хотела жить Юта, пресек квартал, где звучала только испанская речь, и, наконец, напротив какой-то большой церкви наткнулся на кафе, где ему очень понравилось. Оно было не из разряда тех шикарных кафе с быстрым и безукоризненным обслуживанием, где быстро и корректно подают счет, ты платишь и сразу же уходишь. Здесь посетители сидели, читали, что-то писали и беседовали, как в каком-нибудь кафе в Вене. Все столики на террасе были заняты, и он зашел внутрь. По дороге он купил три почтовые открытки. Первую написал Хельге. «Дорогая, в городе жарко и шумно, и я не понимаю, что люди в нем находят. Мне осточертели переговоры, осточертели американцы и японцы, осточертела моя жизнь. Я тоскую по картинам, а больше всего я тоскую по тебе. Когда я вернусь, мы все начнем заново, правда?» Он написал, что любит ее, и подписался. Он представил себе Хельгу красивую, мягкую, и в то же время твердую, расчетливую, предсказуемую то холодную, то жаждущую любви, и готовую ударить ее. Ах, эти ночи с Хельгой! «Дорогая Вероника», — писал он в следующей открытке, остановился, не зная, что писать дальше. В последнюю встречу они расстались со скандалом. Она несправедливо обидела его, но он знал, что она сделала это от отчаяния. Потом она стояла на пороге и кричала ему вслед, чтобы он убирался к черту еще и еще раз, И ждала, что он вернется, обнимет ее, и прошепчет ей в ухо, что все образуется. «Когда я вернусь, мы все начнем заново, правда? Я тоскую по тебе. Я тоскую по картинам, но больше всего по тебе. Мне сточертела такая жизнь. Мне сточертели переговоры американцы и японца. Мне сточертел этот город. В нем жарко и шумно. И я не понимаю, что люди в нем находят. Я люблю тебя, Томас». Долго сидел он перед третьей открыткой. На ней тоже был изображен Бруклинский мост в лучах заходящего солнца. «Дорогая Юта, ты еще помнишь этот город весной? Сейчас в нем жарко и шумно, и я не понимаю, что люди в нем находят. Переговоры и американцы с японцами, с которыми я их веду, мне до смерти остачертели. Мне остачертела моя жизнь и то, что в ней нет больше места моим картинам, и что тебя в ней тоже нет». «Я люблю тебя, мне страшно, тебя не хватает. Когда я вернусь, мы все начнем заново. Правда?» Он знал, как она будет улыбаться, читая эту открытку, удивленно, счастливо и немножко скептически. В эту улыбку он влюбился 20 лет назад, она и сейчас восхищала его. Он наклеил на открытке марки, оставил пиджак на спинке стула, а газету на столике пошел к почтовому ящику на другой стороне улицы и бросил туда открытки. Он возвратился за столик, наблюдал через окно кафе за уличной суетой. Окно было открыто, он мог бы при желании крикнуть что-нибудь прохожим или заговорить с ними. И отделяли их друг от друга лишь каких-то несколько метров. И наоборот, они, сделав лишь несколько шагов, могли зайти в кафе и сесть, как и он за столик, может быть, даже напротив него или рядом с ним. И вот один свернул с тротуара в кафе, заказал у стойки печенье и кофе, назвал свое имя, вытащил книгу, бумагу и ручку, кивком подозвал официантку,